Глава третья. Окруженец. Высокополье, Харьковская область. 8 августа 1943 года. 7 августа 1 гвардейская вышла к станции Ковеги, перекрыв дорогу Харьков-Полтава. Бои завязались ожесточеннейшие. Немцы бросали против РККА и танки, и артиллерию, и авиацию. Зенитный дивизион майора Афанасенко, буквально на неделе пополнившийся пятью ЗСУ на гусеничном ходу со спаренными 45 миллиметровыми зенитками, служил бригаде хорошим зонтиком. Тем не менее, в районе совхоза имени Коминтерна танкисты были вынуждены занять круговую оборону, чтобы удержать занятые позиции. Да, враг был бит, бит не единожды, но оставался все еще сильным, вооруженным и очень опасным. Фюрер ни за что не хотел терять Украину и бросил на Харьковский плацдарм свои лучшие эсэсовские танковые дивизии «Великая Германия», «Рейх», «Викинг», «Адольф Гитлер» и «Мёртвая голова». Паршиво, но кроме естественных потерь, хотя что может быть естественного в гибели людей, бригаду ослабляло и командование корпуса, изъявшего практически весь первый танковый батальон. Его перебросили в помощь Пятой гвардейской армии генерал-полковника Панфилова. Батю, как прозывали своего командира сами панфиловцы, Репнин уважал, и потому стерпел изъятие. Мотострелки Качеткова пострадали не слишком, но это утешало мало. Основной ударной силой бригады были тяжелые танки, и вот этих самых тяжеловесов в первой гвардейской маловато осталось. Первый батальон оказался здорово прорежен тиграми, у кого орудие вышло из строя, у кого ходовку повредило или гусеницы, катки выбило, а самому комбату, капитану Заскалька, Пуля продырявила лёгкие и вышла под лопаткой. Укатали Павлушу в госпиталь на полгода, как минимум. Бригада шла в авангарде, противостоя целым стадам тяжёлых тигров и самоходок «Фердинанд», поэтому тактику лихого натиска репнин отбросил. Танки с глушителями, с обрезиненными гусянками могли двигаться тихо, и Геннадий решил в полной мере использовать это преимущество – подкрадываться к тиграм, как на охоте. Устраивать засады и выбивать этих бронированных зверей к такой-то матери – Участок дороги между Валками и селом Высокополье, проложенный по старинному турецкому валу, удерживался тиграми. Вокруг раскинулось ровное кукурузное поле, и только вдали полосой синел лесной массив, урочище хмелевое. Выглянув из люка Т-43, Репнин внимательно огляделся. Кукуруза была высокой, а 43-ки приземистыми. Поле в одном месте подходило почти вплотную к дороге, по которой медленно проезжал коробчатый Т-6, Иногда он останавливался секунд на несколько, чтобы лучше осмотреть местность, выпускал клуб дыма и трогался дальше. «Иваныч», — сказал Геша, закрывая люк, — «развернись немного правее и вперёд». «Есть». Танк тронулся вперёд, осторожно раздвигая зелёные стебли, мечту бурёнок. Командирская башенка плыла на уровне метёлок. Было видно, как тигр катится по дороге, подстерегая противника. «Тормози, Иваныч!» Репнин приник к нарамнику. Их от дороги отделяло каких-то 50 шагов. Вот тигр поравнялся с засадой, проехал мимо. «Бронебойным», — спокойно сказал Геша. «Есть бронебойным, готово! Огонь!» Гулко ударила пушка, посылая снаряд в корму немецкого танка. Тот остановился, медленно разворачивая башню с длинным стволом орудия. «Бронебойным! Есть!» Но второго выстрела не потребовалось. Из тигра повалил дым, а из люка полезли немецкие танкисты. «Иваныч, вперёд! Угости фрицев из пулемётика!» Взрывев, Т-43 намотал на гусеницы последние кукурузины, и тигр открылся, как поросёнок, на блюде. Немцы заметались, а бедный стал сечь их короткими очередями из курсового пулемёта. Репнин присмотрелся к офицеру в мятой фуражке. На рукаве у того чернел ромб с черепом дивизия СС Тотенкопф. В тот же момент очередь из пулемёта задела немецкого танкиста, разрывая тому бочину. Не жилец. «Вперёд!» Когда бригада оказалась за лесом, ситуация резко осложнилась. На гвардейцев наступали Т-6, и было их не меньше восьми десятков. Тигры шли двумя колоннами, в арьергарде метались четвёрки и пантеры, а на флангах пёрли фердинанды. Эти самоходки не зря носили второе имя «Элефант». Тяжеленные, весом в 65 тонн, они могли пройти не по всякой дороге, зато и в лопым бить бесполезно, 20 сантиметров стали. Репнин сжал зубы. Правофланговой группой танков командовал майор Козелков. Левофланговую группу 43 троек вел капитан Лехман. 102 шел на левом крыле второго батальона Полянского. Слева шли Т-43, справа ИС-2 и КВ-1М. Следом двигалась пехота. Исы сходу открыли огонь, пытаясь, если не остановить, то хотя бы задержать накатывающуюся армаду. Их орудия были помощнее тигриных. Так ведь и Т-6 славились своей убойностью. Два тигра замерли, у одного заклинила башню, у другого порвала гусеницу, но и гвардейцам досталось. Фердинанды как ползли, так и продолжали надвигаться, подстреливая Т-43. Лобовая броня на сорок тройках достигала 100 мм, но слишком близко сошлись немцы с русскими. 88-миллиметровые снаряды гвоздили русские танки, пробивая башни и борта. Танкисты первой гвардейской отвечали тем же. Вот уже три тигра задымили, закоптили а из два Полянского подбил Фердинанда, влупив ему 122-мм бок. Если бой пойдёт и дальше, бригада просто растает, перебив в лучшем случае половину бронетехники противника. В этот момент мимо танка пронёсся тяжёлый снаряд. Не задел, не чиркнул даже, а именно пролетел. Но так близко, что воздушная волна хлопнула по башне, словно кто чурку швырнул. Все эти мысли и наблюдения промелькнули у Геши за одно мгновение, а тут и Борзых закричал «Лехман радирует, говорит, с левого фланга подходит большая колонна тигров и пантер». «Передай всем», — решился Репнин. «Отступать задним ходом, не прекращая вести огонь». «Есть, иначе попадем в окружение», — уже спокойнее добавил Геша. Отбиваясь от немецких танков, ИСы, КВ и Т-43 отступали до самого леса, и здесь уже всем было явлено, комбрик отдал единственно возможный приказ. Слева вдоль опушки наступали тигры. Даже на Курской дуге репнин не видел столько усатых полосатых сразу. А Т-6 не просто наступали. Они вели огонь на поражение, методично выбивая русские танки. «Бронебойным!» «Есть, готово!» «Санька, видишь гада у дубов слева?» «Есть, вижу!» «Огонь!» Снаряд угодил тигру под башню, и та перекосилась, слетая с погона. Длинный хобот орудия уныло свесился, почти утыкаясь в землю. «Я зверобой, отходим!» 102-й, взрыкивая мотором, вкатился в молодую поросль кленов и лип, развернулся и двинул знакомой просекой. Налетели юнкерсы. Штук 40 кривокрылых пикировщиков завывали в небе, сбрасывая бомбы. Даже в танке отдавалась дрожь земли. Бомбёжка, правда, длилась недолго. Появились истребители Ла-5 и прогнали Ю-87. Выцветшая лазурь небес, перепоясалась чадными шлейфами сбитых бомберов и мессершмиттов. Это утешало мало. Репнин, насупившись, смотрел в перископ по сторонам. По сторонам росли дубы и осокори. Отступление всегда неприятно, даже если оно называется стратегическим. А здесь и вовсе тактика. Когда наступают чуть ли не сотни тигров, крайне важно ударить всеми средствами, всеми силами. Бомбить с воздуха, обстреливать из противотанковых орудий с земли. А когда всего этого нет, и тигриное стадо наступает с двойным перевесом. Но можно, конечно, геройски погибнуть, положив всю бригаду, Но не лучше ли отойти, собраться с силами и дать сдачи? Оправдание ищешь», — хмуро подумал Геша. «А вот и кукурузное поле». «Товарищ командир, из штаба передают, артиллеристы спешно занимают позиции у высокополя. «Сам вижу», — буркнул Репнин, глядя на суетящихся пушкарей, отцеплявших 100 орудия от Ульзисов и Студебекеров. «Где же они раньше были? Когда ж мы научимся взаимодействовать?» Сколько бед, сколько потерь из-за дурацкой рассогласованности. Надо отдать должное богам войны. Как только «Тигры» и «Хардинанды» показались из леса, батареи ПТО их крепко приветили. А первая гвардейская замерла в ожидании. Ждать пришлось недолго. «Товарищ Сталин сказал четко и ясно, не шагу назад», — медленно проговорил Червин. «Вы же, товарищ Лавриненко, бежали с поля боя, как последний трус». «Если бы товарищ подполковник не отдал приказ к отступлению», — вмешался Амосов, — «погибли бы все, а так мы вышли из окружения, сохранив экипажа и отчасть. «А я вас не спрашиваю, товарищ лейтенант», — хмуро сказал майор. «Если хотите знать мое мнение, то лучше геройски погибнуть, чем трусливо драпать». «Сдохнуть легко, выжить куда труднее», — разлепил губы репнин. «Но победу одерживают не мертвые, а живые. Да, мы отступили, но сражаясь, сохраняя боевые порядки». «Товарищ майор!» — поднялся капитан Каландадзе. От волнения его грузинский акцент усилился. «Товарищ Лаврененко поступил совершенно правильно. Мы едва успели вырваться из ловушки. Еще каких-нибудь пятнадцать минут и тигры вышли бы нам в тыл и легко раздолбали бы наши танки, целясь в корму, рассеяли бы пехоту. Но что вы в самом-то деле цепляетесь за чувство долга? Уж кто-кто, а товарищ Лаврененко свой долг танкиста выполнил и перевыполнил. Нельзя же так!» Надо и головой думать. Молчать! горкнул Червин. Тоже под трибунал хотите? Хотим! Поднялся бледный Лехман. Хочу, заявил Полянский, вставая рядом с Каландадзе. И мы хотим, вызывающе сказал Борзых, оглядываясь на Федотова и бедного, те согласно закивали. Экипаж Полянского, заряжающий шулик, наводчик Гурьев, мехвод Козырев, выстроился за спиной комбата. И мы! бросил Гуриев. Отлично! На губах червина зазмеилась нехорошая улыбочка. Ваше желание исполнится. Товарищ подполковник, сдайте оружие. Из воспоминаний капитана Н. Орлова Ночью лежишь вокруг тысячи трассирующих пуль. Смотришь на них. Это кому? Мне, соседу. Но это самообман. На самом деле свою не успеешь увидеть. И тут мои мечтания прерывают шипение рации орлов на высотке пехота. «Их атакуют танки. Поможешь им». «Мне нужно отправить взвод, а связи нет. Вернее, от командира полка ко мне есть, а от меня к командирам взводов нет». Взводным только потом начали рации ставить. Решил добежать. И только слез со своего танка рой пуль. Наверное, несколько пулемётов открыли огонь. Сплошной вой. Если под Сталинградом меня стрелок отлавливал, то тут оказалась шальная пуля. Попала в живот. Меня спасло то, что пуля уже на излёте и хорошая ватная куртка — Пуля пробила одежду и застряла в мышцах живота. Упал, конечно. Боль, шок. Ребята попытались вытянуть пулю и вроде бы добрались, но ничего не получилось. Кто-то сбегал, крикнул врача. Прибежала Софья Григорьевна. Прибежала, а сумка пустая. Рядом с ней взорвался снаряд, и одним из осколков рассекло её медицинскую сумку. Она в темноте пошарила, пошарила, плюнула и бегом к танку. Ребята кое-как меня уложили на броню, брезент подложили. Как я понял, да и почувствовал, она до этой пули добралась и вытащила её зубами. Я пулю хранил вплоть до переезда на новую квартиру. Потом кто-то по ошибке из ребят взял поиграть, и она затерялась.